Глава 17. Пять этапов радикального прощения. Независимо от того, какую форму принимает технология радикального прощения, семинар, 13 шагов, анкета или церемония, все эти средства направлены на то, чтобы провести вас через пять основных этапов радикального прощения. Первый. Рассказать историю. На этом этапе кто-то с готовностью и сочувствием выслушивает вашу историю и признает, что на данный момент именно так вы видите истинное положение вещей. Это первый шаг к освобождению от архетипа жертвы. Необходимо признать, что вы занимаете эту позицию и рассказываете свою историю с точки зрения жертвы. Второй. Пережить чувства. Наша сила лежит в способности переживать свои чувства в полной мере, и таким образом проявлять свою человеческую природу. Исцеление начнется, когда мы обретем доступ к собственной боли. Третий. Разрушить историю. На этом этапе человек анализирует свою историю, как она началась и как его собственная интерпретация событий привела к формированию ложных представлений, определивших его отношение к себе и ход его жизни. Увидев, что история большей частью вымышленная, а эго использует ее, чтобы укрепить архетип жертвы, человек обретает силы отказаться от этой истории и исцелиться. Четвертый. Переформулировать историю. Теперь мы позволяем себе изменить восприятие таким образом, чтобы не воспринимать ситуацию как трагедию. Мы видим в ней опыт, который мы сами решили пережить, поскольку он необходим нам для роста. В этом смысле любая ситуация совершенна. Пятый. Интеграция. После того, как мы увидели в ситуации совершенства, необходимо интегрировать этот сдвиг, чтобы он произошел на клеточном уровне. Лишь после этого сдвиг в сознании обретает устойчивость. Прекрасным методом интеграции этих изменений Типпинг считает дыхательное упражнение «Сатуре», Человек ложится на спину и интенсивно-ритмично дышит под громкую музыку. При работе с анкетой интеграция происходит, когда вы заполняете ее и прочитываете написанное вслух. При выполнении 13 шагов интеграция происходит с устным подтверждением желания видеть совершенство в ситуации. При участии в церемонии Это происходит, когда вы входите в круг и произносите какое-либо утвердительное высказывание человеку, который входит в круг с противоположной стороны.